Очерк первый. Биосфера в космосе. Невозмутимый строй во всем, созвучье полное в природе. Федор Тютчев, 1865. Биосфера в мировой среде. Параграф 1. Своеобразным, единственным в своем роде, отличным и неповторяемым в других небесных телах представляется нам лик Земли. Ее изображение в космосе, вырисовывающееся извне, со стороны, издали бесконечных небесных пространств. В лике Земли выявляется поверхность нашей планеты, ее биосфера, ее наружная область, отграничивающая ее от космической среды. Лик Земли становится видным благодаря проникающим в него световым излучением небесных светил, главным образом Солнца, Он собирает всюду из небесных пространств бесконечное число различных излучений, из которых видные нам световые являются ничтожной частью. Из невидимых излучений нам известны пока немногие. Мы едва начинаем сознавать их разнообразие, понимать отрывочность и неполноту наших представлений об окружающем и проникающем нас в биосфере мире излучений об их основном, с трудом постижимом уму, привыкшему к иным картинам мироздания, значение в окружающих нас процессах. Излучениями нематериальной среды охвачена не только биосфера, но все доступное, все мыслимое пространство. Кругом нас, в нас самих, всюду и везде, без перерыва, вечно сменяясь, совпадая и сталкиваясь, идут излучения разной длины волны, от волн, длина которых исчисляется десяти миллионными долями миллиметра, до длинных, измеряемых километрами. Все пространство ими заполнено. Нам трудно, может быть и невозможно, образно представить себе эту среду, космическую среду мира, в которой мы живем и в которой, в одном и том же месте и в одно и то же время, мы различаем и измеряем по мере улучшения наших приемов исследования все новые и новые излучения. Их вечная смена и непрерывное заполнение ими пространства резко отличают лишенную материи космическую среду от идеального пространства геометрии. Это – излучения разного рода. Они выявляют изменения среды и находящихся в ней материальных тел. Одни из них для нас вырисовываются в форме энергии, передачи состояний, но наряду с ними В том же космическом пространстве, часто со скоростью того же порядка, идет иное излучение быстро переносящихся отдельных мельчайших частиц, наиболее изученными из которых, помимо материальных, являются электроны, атомы электричества, составные части элементов материи, атомов. Это две стороны одного и того же явления, между ними есть переходы. Передача состояний есть проявление движения совокупностей, будут ли то кванты, электроны, магнитоны, заряды. Движение отдельных их элементов связано с совокупностями. Сами они могут оставаться на месте. Излучение частиц есть проявление переноса отдельных элементов совокупностей. Эти частицы, так же как и излучение, связанное с передачей состояний, могут проходить через строящий мир материальные тела. Они могут являться столь же резкими источниками изменения явлений, наблюдаемых в среде, в которую они попадают, как являются ими формы энергии. Параграф 2. Сейчас мы далеки от сколько-нибудь удовлетворительного их познания и можем в области геохимических явлений биосферы пока не принимать во внимание излучение частиц но мы должны на каждом шагу считаться во всех наших построениях с теми излучениями передачи состояний, которые являются для нас формами энергии. В зависимости от формы излучений, в частности, например, от длины их волн, они будут нам проявляться как свет, теплота, электричество, будут различным образом менять материальную среду, нашу планету и тела ее составляющие. Исходя из изучения длины волн, можно различить огромную область таких излучений. Она охватывает сейчас около 40 октав. Мы можем получить ясное представление об этом числе, вспомнив, что одной октавой является видимая часть солнечного спектра. Мы явно не дошли в этой форме до полного охвата мира, до познания всех октав. Все дальше и дальше расширяется область излучения с ходом научного творчества. Но в наше научное представление о космосе, в наше обычное построение мира входят немногие даже из тех сорока октав, существование которых является несомненным. Космические излучения, принимаемые нашей планетой, строящие, как увидим ее биосферу, лежат только в пределах 4,5 с половиной октав из сорока нам известных. Нам кажется невероятным отсутствие остальных октав в мировом пространстве. Мы считаем это отсутствие кажущимся, объясняем его их поглощением в материально разряженной среде высоких слоев земной атмосферы. Для наиболее известных космических излучений, лучей Солнца, известна одна октава световых лучей, три октавы тепловых и пол-октавы ультрафиолетовых. Представляется несомненным, что это последнее является небольшим осколком, пропущенным стратосферой. Параграф 114. Параграф 3. Космические излучения вечно и непрерывно льют на лик Земли мощный поток сил, придающий совершенно особый новый характер частям планеты, граничащим с космическим пространством. Благодаря космическим излучениям Биосфера получает во всем своем строении новые, необычные и неизвестные для земного вещества свойства, и отражающие ее в космической среде, лик Земли, выявляет в этой среде новую, измененную космическими силами, картину земной поверхности. Вещество биосферы, благодаря им, проникнуто энергией. Оно становится активным, собирает и распределяет в биосфере полученную в форме излучения энергию, превращает ее в конце концов в энергию в земной среде свободную, способную производить работу. Образованная им земная поверхностная оболочка не может таким образом рассматриваться как область только вещества. Это область энергии – источник изменения планеты внешними космическими силами. Лик Земли ими меняется, ими в значительной мере лепится. Он не есть только отражение нашей планеты, проявление ее вещества и ее энергии, он одновременно является и созданием внешних сил космоса. Благодаря этому история биосферы резко отлична от истории других частей планеты, и ее значение в планетном механизме совершенно исключительное. Она в такой же, если не в большей степени, есть создание Солнца, как и выявление процессов Земли. Древние интуиции великих религиозных созданий человечества о тварях Земли, в частности о людях, как детях Солнца, гораздо ближе к истине, чем думают те, которые видят в тварях Земли только эфемерные создания слепых и случайных изменений земного вещества, земных сил. Твари Земли являются созданием сложного космического процесса, необходимой и закономерной частью стройного космического механизма, в котором, как мы знаем, нет случайности. Параграф 4. К тому же самому выводу приводят нас резко меняющиеся за последние годы наши представления о веществе, из которого построена биосфера. Исходя из них, для нас является неизбежным видеть в веществе биосферы проявление космического механизма. Это отнюдь не является следствием того, что часть вещества биосферы, может быть больше, неземного происхождения, попадает на нашу планету извне, из космических пространств, ибо это приходящее извне вещество, космическая пыль и метеориты, неотличимо в своем внутреннем строении от земного. Многое нам еще непонятно и неясно в неожиданном характере его строения, нам сейчас открывающегося. Еще мы не достигли определенного и полного о нем представления, однако совершающиеся изменения наших представлений о нем так велики и настолько меняют все наше понимание геологических явлений, что на них необходимо остановиться прежде всего при первом нашем вступлении в эту область земных явлений. Несомненно, одинаковость строения достигающего до нас космического вещества со строением вещества Земли – не ограничивается биосферой, тонкой наружной пленкой планеты. Оно тоже для всей земной коры, для оболочки литосферы, мощностью в 60-100 км, верхнюю частью которой является неразрывно и постепенно с нею сливающаяся биосфера. Параграф 90. Нельзя сомневаться, что и вещество более глубоких частей планеты того же характера, хотя химический состав его иной, и, хотя, по-видимому, оно всегда чуждо земной коре. Поэтому его можно оставить без внимания при изучении явлений, наблюдаемых в биосфере. Вещество земных областей, лежащих ниже земной коры, едва ли проникает в нее в сколько-нибудь значительных количествах в короткие периоды времени. Параграф 5. Долгое время не возбуждало никакого сомнения представление, что химический состав земной коры обусловливается чисто геологическими причинами и является результатом взаимодействия многочисленных разнообразных, мелких и крупных геологических явлений. Объяснение ему искали в совокупности действия тех самых геологических явлений, которые мы наблюдаем и сейчас в окружающей нас среде. В химическом и в растворяющем действии вод, атмосферы, организмов, вулканических извержений, И тому подобного. Земная кора, казалось, получила современный свой химический состав, качественный и количественный, в результате взаимодействия одних и тех же геологических процессов в течение всего геологического времени и неизменных за этот период свойств химических элементов. Такое объяснение представляло многочисленные трудности и наряду с ним существовали еще более сложные представления об изменении во времени геологических явлений, вызвавших этот химический состав. В связи с этим стали видеть в этом составе отражение древних периодов истории Земли, не похожих на современной. Стали считать земную кору за измененную окалину некогда расплавленной массы нашей планеты, образовавшуюся на земной поверхности в полном согласии с законами распределения химических элементов, таких застывающих при понижении температуры расплавленных масс. Для объяснения преобладания в ней определенных относительно легких элементов обращались к еще более древним периодам земной истории, предшествовавшим образованию земной коры, к космическим периодам, и считали, что в это время при образовании из туманности ее расплавленной масса ближе к центру скопились более тяжелые химические элементы. Во всех этих представлениях состав земной коры связывался с геологическими явлениями. Элементы участвовали в них своими химическими свойствами, когда они могли давать химические соединения своим атомным весом при высокой температуре, когда все соединения представлялись неустойчивыми. Параграф 6. Несомненно, что сейчас выясняются в химическом составе земной коры законности, которые в корне противоречат этим объяснениям. И в то же время общая картина химического строения всех других небесных светил открывает перед нами такую их сложность, своеобразие и закономерность, которые раньше не могли даже подозреваться. В составе нашей планеты и земной коры в частности открываются указания на явления, далеко выходящие за ее пределы. Мы не можем их понять, если не отойдем от области земных, даже планетных явлений, не обратимся к строению всей космической материи, к ее атомам, к их изменению в космических процессах. В этой области быстро накапливаются разнообразные указания, едва охваченные теоретической мыслью. Их значение только начинает сознаваться. Они не всегда могут быть ясны и определенно формулированы, и выводы из них обычно не делаются. Огромное значение этих явлений не должно, однако, забываться. Эти новые факты должны теперь же учитываться в их неожиданных следствиях. Три области явлений могут быть уже теперь отмечены. Первое. Особое положение элементов земной коры в периодической системе. Второе. Их сложность и третье — неравномерность их распространения. Так в массе земной коры резко преобладают химические элементы, отвечающие четным атомным числам. От до 1914. Объяснить это явление геологическими причинами, известными нам, мы не можем. К тому же немедленно выяснилось, что то же самое явление выражено еще более резко для единственных чуждых Земле космических тел — доступных непосредственному научному изучению. Для метеоритов. Гаркинс, 1917. Область других фактов является, может быть, еще более непонятной. Попытки объяснить их геологическими причинами, Томпсон, 1921, противоречат известным в этой области явлениям. Нам непонятна неизменная сложность земных химических элементов определенные постоянные соотношения между количеством изотопов в них входящих. И здесь изучение изотопов в химических элементах метеоритов указало на тождественность смесей в этих явно различных по своей истории и положению в космосе тел. Явной стала и невозможность объяснить определенный состав Земной коры и нашей планеты различным атомным весом элементов в нее входящих. Не геологические, а какие-то другие причины должны объяснить различия состава земной коры и земного ядра. Не может быть случайным выявляющееся сходство между составом метеоритов и более глубоких слоев нашей планеты. Причину преобладания относительно легких элементов, но в том числе и довольно тяжелого железа, в земной коре следует искать не в геологических или геохимических явлениях, не в земной только истории. Она лежит глубже, она связана с историей космоса, может быть, со строением химических элементов. Новое неожиданное подтверждение этого вывода получается сейчас в выясняющемся сходстве состава наружных частей Земли, то есть земной коры, Солнца и звезд. Еще в 1914 году Рассель указал на сходство состава земной коры с составом Солнца то есть наружных его слоев, которые мы изучаем. Еще резче эти соотношения выступают в новых работах над спектрами звезд. Так работы Пайн 1925 дают следующий ход. В порядке убывания, распространенности химических элементов. Кремний, натрий, магний, алюминий, углерод, кальций, железо, более 1% первая декада. Цинк, титан, марганец, хром, калий. 0,1%, 1%, вторая декада. Здесь выявляется перед нами ясная аналогия с тем же порядком следования химических элементов земной коры. Кислород, кремний, алюминий, железо, кальций, натрий, калий, марганец. Эти работы — первые достижения в новой и большой области явлений. Несомненно, они еще требуют подтверждения и проверки, но мы не можем сейчас закрывать глаза и не считаться с тем, что первые полученные результаты резко подчеркивают сходство состава наружных оболочек небесных тел — Земли, Солнца, звезд. Наружная части небесных светил связана непосредственно с космической средой. Они находятся путем излучений во взаимодействии друг с другом. Может быть, объяснение этого явления надо искать в обмене материей, который, по-видимому, происходит между этими телами и имеет место в космосе. Иную картину являют, по-видимому, более глубокие части тел мироздания. Метеориты и внутренние массы Земли резко отличны по составу от известных нам наружных оболочек. Параграф 7. Так резко меняется наше представление о составе нашей планеты и, в частности, о составе земной коры и ее наружной оболочки, биосферы. Мы начинаем видеть в ней не единичное планетное или земное явление, а проявление строения атомов и их положения в космосе, их изменения в космической истории. Если даже мы не умеем объяснить эти явления, все же мы вышли на верный путь искания пришли в новую, иную область явлений, чем та, с которой так долго пытались связать химию Земли. Мы знаем, где надо искать решение, стоящей перед нами задачи, и где искать ее безнадежно. Наше понимание наблюдаемого изменяется коренным образом. В верхней поверхностной пленке нашей планеты, в биосфере, мы должны искать отражение не только случайных единичных геологических явлений, но и проявление строения космоса, связанного со строением и историей химических атомов. Биосфера не может быть понята в явлениях на ней происходящих, если будет упущена эта ее резко выступающая связь со строением всего космического механизма. И эту связь мы можем установить в бесчисленных нам известных других фактах ее истории.